Глава вторая. Начало пути. Так, нужно отбросить в сторону эмоции и размышлять трезво. Я знал, что будет нелегко, и сделал осознанный выбор, так что прочь сомнения. Брать магический класс нужно, сколько бы это ни стоило, потому что другие варианты мне не подходят точно. Пусть я профан в играх, но даже поверхностных знаний, полученных в подростковые годы, хватает, чтобы понять: магия равно сила. Пусть класс не популярный, пусть на меня навешивают кучу штрафов, а бонусы на первый взгляд посредственные, выплыву. Тем более, что такие классы наверняка существуют не просто так. Да, большинству они не подходят, и поначалу будет очень трудно, но стартовые никогда не бегали от проблем. Да и всё может оказаться не столь плачевно, как выглядит на первый взгляд. Как говорил отец: "Глаза боятся, но смотрят на врага" а руки продолжают собирать автомат. Энергетический вампир. Ну и пусть. Важно не то, каким тебя считают окружающие, а то, кем ты себя считаешь сам. Можно называться трижды темным, но совершать правильные поступки или наоборот, прикрываясь маской света, творить зло. В мире нет ничего белого или черного. Мир состоит из полутонов. Это я понял уже давно. Я выбираю класс темный лекарь сообщил системе я Вы уверены, что хотите потратить 500 единиц кармы на премиум-класс? Да. Если я справлюсь, то стану странником миров и со временем смогу пополнить баланс кармы. А если не справлюсь, то она мне будет уже не нужна. Я вообще собираюсь потратить её всю, чтобы хоть немного прокачать своего персонажа и повысить шансы на успех. Принято, Оникс. Класс тёмный лекарь подтверждён. Ваш баланс кармы 842. Вам необходимо распределить 5 базовых очков характеристик. Делайте выбор тщательно, изменить его будет невозможно. Перед глазами появилась колонка характеристик моего будущего персонажа. Надо последовать совету системы и всё тщательно продумать. Интересно, а сколько бы мне дали базовых очков, если бы я не был претендентом на статус странника? 10 15? Скорее всего 15. Та девчонка что-то говорила о тройном тарифе. Ладно. Это сейчас уже не важно. Что мы имеем? Ник, оникс, класс, темный лекарь. Уровень 1. Количество жизней 1. Опыт 0 из 300. Основные характеристики. Телосложение 1. Жизнь 100 из 100. Выносливость 1. Бодрость 100 из 100. Мудрость 2. Мана 200 из 200. Восприятие 1. Радиус обзора 5 м. Сила 1. Физический урон 5, грузоподъёмность 1 кг. Интеллект 2. Магический урон 10. Шанс нанести критический урон магией 2%. Ловкость 1. Шанс уклонения от физических и магических атак 0, 0 5%. Шанс нанести критическое повреждение физической атакой – одна десятая процента. Концентрация – один. Шанс продолжить каст магических умений, навыков, заклинаний после получения урона – один процент. Регенерация – один. Восстановление очков жизни, маны бодрости – десять в минуту. Дополнительные характеристики – один из шести. Один – один. Темный источник, классовая, первый. Темная энергия, 0 из 100. Профессии, 0 из 3, умения, 1 из 10. 1. Кража жизни, классовая, уровень 1. Магический урон, 10 плюс интеллект, плюс урон оружия, тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения 5 метров. 10% магического урона преобразуется в темную энергию и накапливаются в источнике. Активация – 30 маны. Перезарядка – 30 секунд. Навыки – 1 из 10. Первый. Магия тьмы классовой. Уровень нулевой. Поглощено 0 из 10 тысяч единиц темной энергии. 0 к темному источнику, 0 к интеллекту, 0% к урону магии и тьмы. Заклинание. Одно из двадцати. Касание тьмы. Классовое. Уровень первый. Магический урон. Тридцать. Плюс интеллект. Плюс урон оружия. Тьма. Исцеление темных созданий. Тридцать. Плюс интеллект. Плюс урон оружием. Ограничения применения нет. Дистанция применения десять метров. Активация. Пятьдесят единиц темной энергии. Перезарядка. Десять секунд. Требования: нет. Количество свободных очков характеристик: 5. Количество свободных очков обучения: 0. Теперь мне стало понятно, что не так с этим магическим классом. Тёмный лекарь не использует ману напрямую. Чтобы воспользоваться классовыми заклинаниями, нужно сначала преобразовать жизненную энергию живых существ в тёмную при помощи умений. Точную механику придётся узнавать на практике. Но пока все выглядит достаточно скверно. Урон у кражи жизни небольшой, и прежде чем наберется нужное количество темной энергии, меня десять раз сожрут. Ладно, буду разбираться во всем последовательно. Хоть в чем-то девчонка была права. Интерфейс интуитивно понятен даже такому чайнику, как я. С характеристиками все более или менее понятно. Каждое свободное очко увеличивает соответствующий параметр персонажа на определённое число. Для жизни, бодрости, маны и тёмной энергии это 100. Для силы и интеллекта это 5, ну и так далее, это несложно. Дополнительные характеристики умения, профессии и заклинания. Меня снабдили стартовым набором, а всё остальное придётся открывать самому. Не знаю, возможно ли сделать это самостоятельно, но хочется верить, что возможно потому что найти темного учителя в светлом мире будет крайне сложно. Очки обучения, скорее всего, нужны именно для этого. Нужно подумать, что для меня будет важно на старте, и распределить доступные и свободные очки с умом, а лучше предварительно ознакомиться с расценками. Я ведь собирался потратить накопленные за свою жизнь очки кармы, вот и нечего тянуть. Система подчинилась. Перед глазами возник довольно скудный список покупок доступный претенденту на звание странник миров. Дополнительная жизнь – 600 кармы. Умение – рандомно – 300 кармы. Навык – рандомно – 300 кармы. Заклинание – рандомно – 300 кармы. Очко обучения – 60 кармы. Очко характеристик – 30 кармы. Ну и расценки у них. Я все понимаю, тройной тариф, статус странника миров и все такое, но настолько наглеть это уже перебор. В моем распоряжении 842 единицы кармы. Шесть сотен сразу отложить на новую жизнь. Судя по начальным позициям в мире Аздар, она мне очень пригодится. Остается 242 единицы. То, что надо усиливать кражу жизни, понятно даже мне. Это дает варец памяти мой основной классовый скилл, и на него завязано очень многое. Все же вспомнил я нужный игровой термин из «дремучей юности». Да и усилить касание тьмы будет явно не лишним. Итого минус 120 единиц. Ну и на остаток плюс 4 очка свободных характеристик. Карма для получения умения, навыка или заклинания не осталась, да и ладно, никогда не любил случайный выбор. Чтобы получилось то, что надо, требуется тщательное планирование, а полагаются на случай лишь идиоты. В итоге мы имеем девять очков характеристик. Два очка обучения и одну дополнительную жизнь. Мда, не густо. А ведь девчонка говорила, что накопленное мной количество кармы является весьма приличным, если бы не грабительский тариф. Ладно, уже поздно сокрушаться. Ставки сделаны, осталось лишь понять, сыграла ли моя. Система меланхолично переспросила, действительно ли я желаю потратить 840 единиц кармы, И получив утвердительный ответ, немедленно выдало мне желаемое. Осталось лишь грамотно распределить все очки. Интуиция буквально вопит, что от этого решения будет зависеть моя дальнейшая жизнь. Или теперь так говорить нельзя, ведь я умер. Неважно, буду использовать привычные термины. Я ощущаю себя живым. Вот и буду так думать. 2 очка в интеллект. Если я не смогу наносить урон, то долго не проживу. 2 очка в тёмный источник. Нужно повысить ёмкость резервуара, чтобы иметь больше возможностей для применения классовых заклинаний. 1 очко в мудрость. Роль маны пока не до конца ясна, но в описании класса она значится основной характеристикой, так что пренебрегать ею нельзя. 1 очко в телосложение. 101 единиц жизни будет явно мало для комфортного существования. Или как там сокращённо называется эта шкала? ХП, кажется. Да, точно, ХП или хитпоинты. По одному очку в восприятие и выносливость. Что-то мне подсказывает, что придётся много странствовать и увеличенная бодрость персонажу необходимость. А про возможность обнаружить опасность большого расстояния я вообще не говорю. Это жизненно важно. Если бы не серьёзный дефицит свободных очков, вложил бы ещё пару в восприятие. Что такое 10 м обзора? Смех один. Ну и последнее очко в регенерацию. Я так понимаю, что в ближайшее время попасть в город мне не светит. Так что восстанавливаться придётся своими силами. В итоге получилось вот что. Ник: Оникс. Класс: Тёмный лекарь. Уровень: 1. Количество жизней: 2. Опыт: 0 из 300. Основные характеристики: Телосложение: 2. Жизнь: 200 из 200. Выносливость: 2. Бодрость 200 из 200. Мудрость 3. Мана 300 из 300. Восприятие 2. Радиус обзора 10 м. Сила 1. Физический урон 5. Грузоподъёмность 1 кг. Интеллект 4. Магический урон 20. Шанс нанести критический урон магией 4%. Ловкость 1. Шанс уклонения от физических и магических атак 5%. Шанс нанести критическое повреждение физической атакой 1/10%. Концентрация 1. Шанс продолжить каст магических умений навыков заклинаний после полученного урона 1%. Регенерация 2. Восстановление очков жизни, маны и бодрости 20 в минуту. Дополнительные характеристики: 1 из 6. Тёмный источник классовая 3. Тёмная энергия 0 из 300. Не ахти что, но за неимением лучшего буду довольствоваться тем, что есть. Осталось только посмотреть, что получится после распределения очков обучения, и можно отправляться в путь. Умение 1 из 10. 1. Кража жизни, классовая. Уровень 2. Магический урон 20, плюс интеллект, плюс урон оружия, тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения 5 метров. 20% магического урона преобразуется в темную энергию и накапливается в источнике. Активация – 40 маны. Перезарядка – 30 секунд. Навыки. 1 из 10. 1. Магия тьмы классовый. Уровень нулевой. Поглощено 0 из 10 тысяч единиц темной энергии. 0 к темному источнику, 0 к интеллекту, 0% к урону магии тьмы. Заклинания одно из двадцати. Касание тьмы, классовое, уровень второй. Магический урон по светлым созданиям, 60 плюс интеллект плюс урон оружия. Исцеление темных созданий, 60 плюс интеллект плюс урон оружия. Ограничение применения, нет. Дистанция применения 12 метров. Активация 50 единиц темной энергии. Перезарядка 10 секунд. Требования, нет. Вот, похоже, и все. Других механизмов усилить себя перед стартом мне не предоставили, так что нечего тянуть. Со всем остальным разберусь на месте. Система. Я готов. Завершить генерацию персонажа. Внимание. Изменить что-либо будет уже невозможно. Да. Подтвердил свое решение я. Генерация персонажа завершена. Генерация персонажа завершена. Осуществляется подбор стартовой локации для претендента на звание Странник миров. Стартовая локация определена. Гиблые топи. Осуществляется перенос. До старта испытания осталось 119, 118, 117. Гиблые топи. Назвони так себе. Доводилось мне прибираться через болото со своим отрядом. То ещё удовольствие. Если бы не проводник из местных, выбраться оттуда было бы очень проблематично. Но предчувствие говорит, что в магическом мире, да ещё и после глобальной войны, эта задача усложнится в несколько раз. Единственная надежда, что тёмные твари, о которых говорилось в описании мира, не тронут своего собрата. Логика подсказывает, что рассчитывать на такую удачу не стоит. Поэтому проверять агрессивность фауны буду только в крайнем случае. Таймер продолжал отсчитывать секунды до моего воплощения в новом мире, и мозг, впервые получивший передышку, начал подкидывать дурные мысли. А что если всё это просто сон? Что если на самом деле я не умер, а просто тяжело ранен и нахожусь в коме, а всё происходящее всего лишь плод воображения? Уже больно всё складно выходит. Все семейные легенды, которые мне рассказывали родители и бабушка с дедушкой, удивительным образом оказались правдивы. Я-то воспринимал их на уровне байек, а тут всё, когда-то услышанное получило подтверждение, совпадение. На самом деле вариантов может быть всего два: или правда, или нет. Но я никогда не отличался особо богатой фантазией, и выдумать такое даже в коматозном состоянии мой мозг вряд ли способен. Поэтому, пока не получу достоверных фактов, опровергающих реальность всего происходящего, буду относиться к действительности максимально серьезно. Шестьдесят. Пятьдесят девять. Пятьдесят восемь. Эх, а вот сестер жалко. Представляю, как они будут убиваться, когда получат похоронку. Жаль, нельзя отправить им весточку. Перед глазами всплыли добрые, смеющиеся лица сестер. А на сердце заскребли кошки. Стоп. Ведь если всё это правда, то я с ними рано или поздно увижусь. Способность странника миров найти дорогу к родным душам мне в этом поможет. Нужно собраться и пройти это испытание. Не желаю терять память и остаться вечным безликим пленником Аздара. Прочь посторонние мысли. Максимальная концентрация на цели. А цель выжить и найти выход. 3 2 1 Перенос осуществлён. Раздался звук разбивающегося стекла, а в нос ударил затхлый запах. Я отдёрнулся от неожиданности, почувствовал, что теряю равновесие, краткий миг падения и через секунду приземление на твёрдую землю. Сгруппироваться я не успел, поэтому из груди выбело воздух, а перед глазами появилась строчка системного сообщения. Вы получили урон -20 ХП падения с высоты. Жизнь Сто восемьдесят из двухсот. Попытался привычно подняться рывком из лежачего положения, но ноги лишь неуклюже подогнулись, а тело слегка дёрнулось. Проклятие! Персонаж совершенно деревянный. Послышались подозрительный шелест и глухое рычание. Чёрт! А вот это нехорошо! Справившись, наконец, с непривычно непослушным телом перекатился в сторону и, опершись на руки, встал. Только сейчас получил возможность осмотреть место, где нахожусь. Но времени прийти в себя мне не дали. Взгляд уловил стремительную тень, которая метнулась ко мне из дальнего угла и ногу пронзила боль. «Вы получили урон. Минус сорок хп. Физический. Болотный падальщик. Жизнь. Сто сорок из двухсот». «Я предполагал, что начало будет жестким, но чтобы настолько. Дайте хоть отдышаться и в себя прийти». Болотный падольщик выглядит омерзительно. Какая-то дикая смесь водяной крысы и тушканчика размером с небольшую собаку. Облезлая шерсть, топорчилась в разных местах чередой с участками голой кожи, покрытой множественными язвами. Маленькие глаза горели зловеще красным цветом, а из пасти, полной хить мелких, но бритвенно острых зубов, капала тягучая слюна. Быстро обвёл глазами окружающее пространство, чтобы сориентироваться на местности. Ага. Я нахожусь внутри сгнившего гигантского дерева, в котором устроил логово этот болотный падальщик. Своим появлением я привлёк его внимание, и он моментально атаковал незваного гостя в попытке защитить свой дом. Варианты действий: вариант 1 атака. Шансы успеха: крайне низкие. Нет информации о силе противника. За исключением предположительного урона, нет информации о собственных умениях. Второй вариант бегство. Шансы успеха крайне низкие. Неизвестная местность и ареалы обитания других хищников. Вероятность попасть в поле зрения более сильного противника близка к 100%. Вариант третий найти укрытие внутри ствола дерева, разобраться в механике ведения боя, выявить сильные стороны класса Тёмный лекарь и, использовав их, Уничтожить противника. Шансы успеха низкие. Я всегда удивлялся свойствам своего мозга. В критической ситуации, когда счёт идёт на секунды, всё движение вокруг меня как будто замирает, а мозг начинает со скоростью суперкомпьютера выдавать варианты возможного решения проблемы и оценочный шанс действий, направленных на реализацию задуманного. Не могу сосчитать, сколько раз это свойство спасало мне жизнь. Но от реактивного снаряда, подорвавшего наш транспорт, оно, к сожалению, не защитило. Эх, не нужно было расставаться с фамильным оберегом. Но младшая сестрёнка, которая по характеру не отличалась от меня самого, сильно упрашивала, и я сдался. Вот результат. Погиб во время первого же задания после увольнительной. Пока мозг в ускоренном темпе моделировал варианты дальнейших действий, Глаза осматривали местность в попытке зацепиться за что-нибудь, что поможет выжить. По бокам от меня стенки из гнившего дерева, покрытые слизким налётом. В темноте невозможно определить его состав, но свойства класса позволяют превосходно видеть окружающую обстановку. Так что понять, что зацепиться за них в этих местах не получится, я смог. Стенка дерева позади также покрыта слизью. Обрывки одежды, которые болтаются на груди, пропитались ею полностью и неприятно прилипли к телу. За зади падалщика стенка выглядит более перспективно. Она покрыта какой-то растительностью. Отцепки взгляд углядел небольшой выступ на высоте 5 м. Так вот почему мозг повысил шанс успеха, когда моделировал ситуацию с укрытием. Но для этого нужно пройти мимо падалщика. Беглый осмотр противника показал, что в его силах последовать за мной. Передние конечности с изогнутыми когтями ему в этом помогут. Так что укрытие будет временным. И действовать придётся быстро. Пинком ноги запускаю в полёт груду мелких костей, которые трещали под босыми ногами, а сам рывком ухожу в противоположную сторону, пока монстр на секунду отвёл от меня взгляд. Ну как сказать, рывком. Моё прежнее тренированное тело совершило бы резкий рывок и, набрав за несколько секунд высокую скорость, ушло бы в перекат вперёд. А в действительности всё произошло несколько иначе. Сделав один неуклюжий шаг, Наступил на раненую ногу, которая взорвалась болью, подкосилась, и я, потеряв опору, свалился прямо на падальщика, придавив его весом своего тела. «Вы нанесли болотному падальщику урон. Один хп. Физический. Жизнь. Четыреста девяносто девять из пятисот». «Вы получили урон. Минус двадцать хп. Физический. Болотный падальщик. Жизнь. Сто двадцать из двухсот». «Когда я завалился на монстра...» Один из его когтей вошел мне в грудь, а я не нашел ничего умнее, как вновь совершить перекат в сторону. В итоге коготь падальщика обломился и так и остался в моей груди, а система выдала новую порцию информации. «Вы нанесли болотному падальщику калечущую травму, минус 5 хп, физический, жизнь 494 из 500, урон падальщика снижен на 3 единицы, вы получили урон» минус 20 хп, физический, болотный падальщик, жизнь 100 из 200. Вы получили негативный эффект, кровотечение, минус 1 хп в секунду, длительность эффекта 30 секунд. Блеск. Помимо того, что не вложи я единичку свободных характеристик в телосложение, то был бы уже мертв, так еще и негативный эффект получил из-за неловкости персонажа. Надо срочно это исправлять, с таким деревянным телом нормального развития не будет. Плюсом этой ситуации было то, что мы с падальщиком поменялись местами, и теперь спасительная стена, покрытая тонкими побегами неизвестного растения, находилась за моей спиной. Я начал пятиться, осторожно прихрамывая, опираясь на повреждённую ногу и наблюдал, как уменьшается шкала моей жизни. Падальщик осторожно следовал за мной, не давая увеличить расстояние между нами. Инстинкт хищника подсказывал ему, что жертва, зажатая в угол, никуда не денется. Когда до стены оставалось метра три, я резко, насколько позволяла единичка ловкости, развернулся, сделал шаг и, оттолкнувшись от земли здоровой ногой, прыгнул. Руки ухватились за растения и, уперевшись ногами в стенку дерева, я начал поднимать тело персонажа на спасительную высоту. Вы получили урон. Минус 37 хп. Физический. Болотный падальщик. Жизнь. 43 из 200. 42 из 200. 41 из 200. Вы получили урон. Эта сволочь всё же достала меня в прыжке и ещё больше разодрала повреждённую ногу, продлив эффект кровотечения ещё на 30 секунд. Всплеск адреналина от осознания этого факта, что после окончания негативного эффекта у меня останется всего 3 ХП при делоактивности, и на небольшой выступ, который я приметил с земли, удалось взобраться без происшествий. Качкала бодрости и опустилась при этом незначительном усилии более чем наполовину. С земли раздалось неприятное шипение. Падальщик понял, что его законная добыча ускользнула, и его этот факт явно не обрадовал. Одно из растений, по которым я карабкался на уступ, натянулось под весом падальщика. Он явно решил завершить начатое и сожрать меня. Но становиться обедом для крысо-тушканчика переростка в мои планы сегодня не входило. Осторожно дотронувшись до когтя, так и остававшегося в моей груди, я потянул его наружу, Но ловкость снова подвела. Рука дрогнула, а система сообщила, что у персонажа стало на 1 ХП меньше. Совладав с нервами, я аккуратно извлёк коготь, избежав дальнейшего травмирования, и начал резать растение, по которому карабкался падальщик. Импровизированное оружие оказалось на удивление острым, так что когда показалась уродливая голова падальщика, я уже заканчивал перепиливать растение. Испуганный писк И звук удара о землю показались мне божественной симфонией. Но система испортила минуту моего триумфа. Болотный падальщик получил урон. Минус 30 хп физический. Падение с высоты. Жизнь 464 из 500. Болотный падальщик получил калечащую травму. Перелом ноги. Минус 50% к скорости передвижения. Длительность эффекта 10 минут. Перегнувшись через край, увидел, как монстр, сильно прихрамывая на одну лапу, упрямо направился к стене, с твердым намерением повторить попытку. Мозг сделал зарубку в памяти, что если я не наношу прямой урон, то штрафа нет, и это дает мне шанс на победу. «Да сколько угодно!» — злобно прошептал я, сжимая в руке коготь. Когда я почувствовал, что противник предпринял следующую попытку, то был уже готов. Коготь начал свою работу». Но мне показалось, что в этот раз процесс идёт значительно медленней. Внимательно присмотревшись к когтю, заметил на нём зазубрины, а потом вылезла подсказка системы. Коготь болотного падальщика. Добывается на окраине локации Гиллые Топи. Ингредиент первого уровня. Способен наносить режущий урон. 3. Колющий урон 2. Прочность 3 из 5. Цена продажи 1 медный ас за 20 штук. Идеальный план обороны достигнутого рубежа трещал по швам из-за условностей системы. Если я правильно все понял, то получится перепилить еще максимум три растения, а потом коготь сломается. Поврежденная конечность монстра дала мне не намного больше времени, только поэтому удалось закончить работу вовремя и не стать обедом падальщика, ведь мне хватит одного чиха, чтобы отправиться на тот свет и потратить одну из двух доступных мне жизней. В этот раз я не стал наблюдать за противником. Вместо этого начал судорожно открывать различные вкладки интерфейса. «Инвентарь». «Пусто». «Карта», «Журнал заданий», «Окно характеристик», «Все не то». «Ага». «Раздел умений». «Так». «Кража жизни». Иконка горела зеленым цветом. Видимо, это означает, что умение готово к применению. Попытался мысленно нажать на иконку, но нужного эффекта не последовало. «Кража жизни». А в это время падальщик оправился от очередного падения и начал новое восхождение, выбрав одно из растений. Да как тебя активировать-то? прошептал я, пытаясь одновременно разобраться с навыком и перепилить гибкое, упругое растение затупившимся когтем. Умение кража жизни может активироваться двумя способами. Первый способ контактная активация. Вам необходимо приложить руки к живому существу и мысленно произнести название умения. Внимание! Контактный вариант кражи жизни причиняет существу боль и демаскирует ваше намерение. Бонус контактной активации кражи жизни плюс 10% к коэффициенту преобразования урона в темную энергию. Второй способ. Дистанционная активация. Вам необходимо выбрать глазами живое существо, сложить руки в жести активации и мысленно произнести название умения. В том случае, если объект активации находится в состоянии сна, то он не заметит факт оттока жизни, пока она не снизится на 50%. Желаете ознакомиться с жестом активации? Я ещё никогда так не радовался текстовому сообщению. Обожаю незадокументированные особенности, тем более что они очень полезны в текущих обстоятельствах. Быстро выучить жест активации с моей ловкостью нечего и мечтать. А вот контактный способ даёт мне шанс Очередной писк падальщика раздался в тот момент, когда коготь в моих руках рассыпался в пыль. Болотный падальщик получает урон минус 30 хп, физический, падение с высоты, жизнь 404 из 500. В этот раз информации о травме не было, и монстр, злобно зашипев, снова направился к стене. Вот же упорный, ну или попросту глупый. Главное сейчас это выбрать правильный момент для активации. Есть у меня одна очень интересная идея. Рискованно, конечно, но когда я бегал от опасностей, сегодняшний день не в счёт. Это было тактическое отступление. Я начал действовать, когда голова падальщика сравнялась с уступом. Одной рукой схватился за растение, другой, превозмогая отвращение, прикоснулся к скользкой голове монстра и прошептал: "Кража жизни". Хотелось работать наверняка. Уверенности в том, что мысленная команда сработает не было, а слова доказали свою эффективность, когда я задал вопрос про активацию умения. Вы нанесли болотному падальщику урон. Минус 20 хп. Магия тьмы. Штраф 50% в светлое время суток. Жизнь. 384 из 500. Вы поглотили 6 единиц темной энергии. Всего 6 из 300. Вы нанесли болотный лазе урон. Минус 20 хп, магия тьмы. Штраф 50% в светлое время суток. Жизнь 0 из 10. Вы поглотили 3 единицы темной энергии. Всего 9 из 300. Болотный падальщик получил урон. Минус 30 хп, физический. Падение с высоты. Жизнь 354 из 500. Уловка сработала. Контактный способ активации позволил мне применять умения на двух объектах одновременно. А вот теперь повоюем, лезь ко мне, если ты настолько тупой. Главное, чтобы хватило маны.